Глава 1: Странный прохожий. Думаю, что очень трудно найти русского человека, русского не в смысле национального признака, а в смысле внутреннего ощущения принадлежности к России, который бы в душе не гордился своей столицей. Понятие «москвич» постепенно превратилось как бы в национальность и стало вожделенной мечтой живущих в других городах Великой России – за исключением, пожалуй, Ленинграда или Санкт-Петербурга, говоря языком перестройки. Приехав в любой другой город, москвич или москвичка тут же становились объектом охоты местных невест и женихов. Десятилетиями создавался в сознании народа ореол удивительного, самого прекрасного города на земле, в котором есть всё. В любой, даже самый неурожайный год, Москва продолжала снабжаться всем самым лучшим, самым дефицитным. И человеку из провинции, из русской глубинки, трудно было доказать, что изобилие это кажущееся, что им пользуется весьма ограниченный контингент москвичей, принадлежащих к верхушке, допущенных к распределителям, спецкладам, своим магазинам. Основная же масса столичных жителей – Живет от зарплаты до зарплаты и так же, как по всей стране, часами простаивает в очередях за тем, что подешевле и посытнее. А если заикнуться про жилье, то здесь надо бы наскорее жаловаться москвичам, а не тем, кто проживает в провинции. Почему? Да разве найдется такой город на земле, где было бы столько коммунальных квартир? Мне кажется, что слово коммунальная родилось именно в Москве. Коммуналки. Господи, вспоминая коммуналки, в которых посчастливилось пожить и вашему покорному услуге, начинаешь нервно дрожать. Одна квартира, 17 комнат, и в них проживает шестнадцать семей. И на всех, как сказал Великий Высоцкий, всего одна уборная. Однако народ жил теми мифами, которые ему преподносили. Отсюда и двойственное отношение к москвичам – С одной стороны, зависть и желание всеми правдами и неправдами перебраться в столицу, с другой – ненависть или, в лучшем случае, пренебрежительное отношение к ее жителям. Однако меня что-то совсем не туда потянуло. Мой рассказ совершенно о другом, хотя и проходят его действия большей частью на территории Москвы и ее окрестностей. Москва 1992 года. Если бы ее коренной житель по какой-либо причине отсутствовал пять лет, да что там пять, года три, то он, прибыв в город, в первую минуту, вероятно, потерял дар речи. Он бы не узнал первопрестольную, и жалость переполнила бы его сердце. Да, Москва никогда не отличалась кристальной частотой улиц, парков и скверов, а ее жители не излучали повсеместно голливудских улыбок, Но сейчас, после семи лет перестройки, столица превратилась в настоящую помойку. Помойку с иностранными ярлыками, каковыми стали названия офисов и магазинов, всевозможные рекламные плакаты и стенды. Лично мне до сих пор непонятно, на каком основании, с чьей злой руки было разрешено официально исковеркать русский город иностранными надписями. Почему? Впрочем, народ страны Советов столько лет был изолирован от всего заграничного, что любой ярлык, яркая этикетка с надписями на «западном языке» воспринимались как знак качества, и товар, украшенный ими, раскупался моментально. Москву заполонили палатки, витрины которых уставлены заграничными товарами. «Конкуренция», — скажете вы. «Что ж, конкуренция — дело хорошее». Однако давайте немного сравним. В развитой капиталистической стране конкуренция даже между мелкими, палаточными продавцами улучшает уровень обслуживания, качество и ассортимент товаров, снижает цены, чтобы увеличивать товарооборот. А что происходит у нас? Как были за прилавками злые постные лица до перестройки, во время застоя, так ничего не изменилось и сейчас после неё. Я попытался проанализировать этот феномен, и оказалось, если тогда продавцу было все равно, купит покупатель товар или нет, зарплата постоянная, товары государственные, чего суетиться, то сейчас все совсем по-другому. Товары принадлежат продавцу, и, казалось бы, твоя прибыль в твоих руках. А вот и нет. Парадокс заключается в том, что чем больше будет крутиться хозяин палатки, тем больше ему придется отдавать. Кому? Да мало ли кому. Ракетирам, мафиозным структурам, контролирующим не только доставку товаров и их реализацию, но и цены. Попробуй откажись от услуг. В первый раз побить могут и не только стекла, а во второй-третьей сжечь твое предприятие, а то и жизнь лишить. Вот и видим мы в конечном итоге тот же самый результат — постные и безразличные лица за окошками палаток ларьков. «Дорого покупать? Так становитесь продавцами, если вы уверены в своих мускулах». И вторая капиталистическая волна охватила столичный город. Кажется, что нет ни единого более или менее людного места, где не толпились бы массы ручных продавцов, то есть тех, кто продает с рук то, что сумел вырастить, таких единицы, или приобрести мелким оптом, чтобы наварить на разнице цен. С такими продавцами труднее всего бороться. Их сотни тысяч, они так загрязнили Москву, что стало казаться, будто раньше она была просто стерильным городом. Каждый подземный переход, каждая станция метро, как внутри, так и снаружи, заполнена разновозрастными продавцами. В руках, на самодельных лотках, под полой можно увидеть и приобрести все, что твоей душе угодно, от ниток с иголкой до телевизора. Можно договориться о покупке современного танка, сами поедете или доставить по указанному адресу. Но как же изменился состав покупателей, если раньше с первого же взгляда можно было определить, Это наш среднестатистический гражданин, у которого в кармане немногим меньше, чем в его домашнем, вернее сказать, домашней банке. А вот человек с запада, он может купить весь твой нехитрый товар и даже не заметит, что в его карманах поубавилось денег. Сейчас все по-другому. Можно встретить одетого по последнему писку моды человека, подъехавшего на шикарном лимузине к палатке ларьку, а он может оказаться и человеком с запада, и обыкновенным бандитом, по которому давным-давно плачет бутырок. Но чаще всего встречаются люди, живущие, как сейчас говорят, за чертой бедность Их не очень трудно распознать. Вечно голодные глаза, давно требующие ремонта одежды, часто не соответствующие сезону. Многие из них уже дошли до той грани, когда впору идти на паперть и просить милостыню, но им стыдно, просто невыносимо пойти на такой шаг, и они слоняются в поисках какой-нибудь случайной работы или халявного угощения. Человек, который привлек наше внимание, производил странное впечатление. С первого взгляда его нельзя было уверенно отнести к какой-либо группе. Что было ясно сразу – так это то, что его одежда давно нуждалась в чистке, хотя бы элементарной. Непонятного цвета брюки, порванные в различных местах, заношенная до нельзя грязно-лилового цвета рубашка, непонятно, как все держащиеся на ногах кроссовки уважаемой фирмы «Адидас». Даже если внимательно присмотреться, вряд ли можно было бы точно определить его возраст — С одинаковой степенью вероятности ему можно было дать и 30, и все 45. Волосы на голове были достаточно длинны, но давно не соприкасались ни с мылом, ни с расческой. Было ясно также, что человеку негде и нечем побриться. Но особенно привлекали его глаза. На первый взгляд они казались безразличными, даже пустыми, хотя и несколько злыми, Но, если присмотреться внимательнее, они начинали притягивать своей глубиной. Он медленно брел среди снующих людей, и взгляд его как бы скользил по ним, не останавливаясь ни на ком. Лишь раз его глаза задержались на моложавой, упитанной женщине. Она торговала горячими беляшами, и потому вполне справедливо можно было предположить, что парню хочется есть». Постепенно он добрел до самого конца аллеи ларьков, где чуть обособленно стояла одинокая палатка, судя по всему, поставленная совсем недавно. Трудно сказать, что в ней привлекло парня, но он подошел к этой палатке и стал рассматривать различные товары, красиво расставленные за стеклом витрин. В этот момент рядом остановился светло-коричневый «Мерседес», из которого вывалились четверо мускулистых парней. Их хмурые лица и бесцеремонное поведение, направившись к палатке, они пару раз оттолкнули прохожих, не успевших уступить им дорогу, заставило потенциальных покупателей поспешно уйти от опасного места. Наш герой продолжал созерцать витрину, даже не взглянув в сторону странной четверки. Мельком посмотрев на него, эти четверо тоже не удостоили его своим вниманием подойдя к небольшому окошечку ларька за которым сидел парень лет 25 один из четверки сказал тоном нетерящем возражений сегодня 15е число надеюсь не забыл и что дальше спокойно отозвался продавец тысячу гринов приготовил парень из четверки явно начал терять терпение с какой стати без всяких эмоций бросил палаточник «Сынок, ты, кажется, не понял смысла нашего визита», — зло ухмыльнулся парень. В солнечном свете ярко блеснула одинокая золотая Фикса. «А непонятливых мы учим», — Фиксатый кивнул своим дружкам, и те направились к двери палатки. Но дойти не успели. Дверь вдруг резко распахнулась, и навстречу к гостям выскочили четверо внушительных молодых парней. Если четверка, подъехавшая к ларьку, была одета довольно элегантно в костюмы и галстуки, то выскочившие из дверей ларька в фирменные спортивные костюмы разного цвета. «Какие проблемы, земляки?» — с бесшабашной улыбкой спросил один из них, словно предлагая помощь нуждающимся. В этот момент раздался звон разбитого стекла витрины. Фиксатый, не зная, что происходит у дверей, начал действовать. Реакция на эту выходку была разной. Продавец набросился на фиксатого с матом и руганью, а обе группы у дверей устремились на звук лопнувшего стекла. Началась довольно крутая зварушка. Со стороны было видно, что и те, и другие подготовлены к таким действиям. Удары наносились жестко и профессионально, но и держались весьма стойко. Наш герой продолжал стоять на том же месте. Казалось, что его совершенно не интересует то, что происходит рядом. Лишь когда один из осколков разбитой витрины отскочил в его сторону, он мгновенно вскинул руку и отбил летящий в его лицо осколок. Он не испугался, не предпринял каких-либо действий, но глаза его недобро посмотрели на Фиксатова. Вполне вероятно, что этим бы все и закончилось для нашего героя, случайно оказавшегося свидетелем разборки между двумя группировками, если бы двое дерущихся не решили использовать его в качестве защиты. Сначала один из них вскользь задел его в спину, потом другой, пытаясь достать противника ногой, довольно ощутимо пнул его в плечо. Это переполнило чашу терпения нашего героя. Он молниеносно прыгнул вверх, на два его случайных обидчика повалились на землю. Водитель Мерседеса даже рот раскрыл от изумлений. Он внимательно следил за потасовкой и держал мотор в рабочем состоянии. Он видел, как прыгнул наш герой, но глаза не смогли заметить ударов. Участники драки, увидев лежащих на земле дружков, неожиданно бросились на нашего героя, захватив его в круг. Силы были явно неравны. Семеро против одного. Семеро крепких рослых мужиков против невысокого среднего телосложения, к тому же голодного парня. Картина эта выглядела нелепо. Моська в окружении семи слонов — Злые оскальные лица говорили о том, что шутить с Моськой не собираются. Они стали сжимать кольцо. Неожиданно наш герой снова прыгнул вверх, словно подкинутый какой-то непонятной силой. Прыжок был достаточно высоким. Парень смог в сальто перепрыгнуть через головы противников и нанести несколько ударов, после которых на землю повалились еще трое. Это оказалось настолько неожиданным для нападающих, что они растерянно взглянули друг на друга, и один из них вытащил из кармана пистолет. «Ну, сука, пришью на месте!» — крикнул он, поворачиваясь лицом к нашему герою. Тот очень спокойно взглянул на них и даже вздохнул с сожалением, но принял какое-то странное положение — то ли к прыжку приготовился, то ли к бегу. Он метнулся в сторону... Однако парень с пистолетом тут же снова взял его на прицел. И вновь высокий прыжок, и удар ногой, страшный удар в лицо. Выстрел все-таки прогремел, но пуля, предназначенная обидчику, попала в одного из своих прямо в живот. Оба повалились на землю. И тут случилось совсем неожиданное. Двое, оставшихся невредимыми, неожиданно вскинули руки вверх. — Все, парень, все! — со страхом воскликнул один из них. — Извини, ошибка вышла. Казалось, что еще миг, и он падет перед нашим героем на колени. Тот молча посмотрел на них, потом оглядел лежащих на земле, покачал головой, опять же, с явным сожалением и медленно пошел своей дорогой. Водитель выскочил из «Мерседеса» и помог одному из уцелевших парней подобрать раненых дружков и отнести их в машину, после чего они тут же уехали. Второй из уцелевших втащил приятелей в палатку и, не дожидаясь, пока те придут в себя, начал очищать витрину от осколков, изредка бросая взгляды вслед незнакомцу. И было непонятно, осуждает он его или восхищается увиденным.